Глава 13. В поисках следов, оставленных немцами, они обследовали отмель в Пуэрто-Коко, объехали на шлюпки и мангровые заросли в глубине островка. Там были места, где вполне могла бы укрыться большая шхуна. Но их поиски ни к чему не привели, к тому же и шквалы начались раньше обычного, и под проливным дождем море стало взвиваться вверх большими белыми кипящими всплесками. Томас Хатсон обследовал всю отмель и, обогнув лагуну, прошёл вглубь островка. Он побывал в тех местах, куда слетаются в прилив фламинго, видал и стаи ибисов, от которых островок и получил свое название Кокос-ибисы испанский, и парочку розовых колпиц, копавшихся в Мергеле на берегу лагуны. Колпицы были очень красивы, ярко-розовые на фоне серого мергеля. Движения изящные, быстрые, с порывом вперед, но в них чувствовалась удручающее, вызванное вечным голодом безликость, то, что свойственно некоторым болотным птицам. Понаблюдать за ними подольше ему не удалось, так как он хотел проверить, может быть, люди, которых они искали, оставили шхуну в мангровых зарослях, а сами поднялись выше, спасаясь от москитов. Он ничего там не обнаружил, кроме места где когда-то обжигали уголь. Вышел на отмель и уже сидел в шлюпке у Ары, когда налетел первый порыв шквального ветра. Ар обожал выходить на шлюпки в дождь, в сильный шквал, и Томас Хатсон узнал от него, что поиски ничего не дали. Теперь все уже были на катере, кроме Вилли, который забрался на дальний конец острова за мангровую рощу. А ты что-нибудь обнаружил, спросил Ара. Нет, ничего. Под этим дождиком Вилли немного поостынет. Вот отвезу тебя и за ним поеду. Как ты думаешь, Том, где они? В Гильермо. Я бы на их месте туда подался. И я тоже, и Вилли так считает. Как он там? Прямо землю роет. Ты же знаешь его, Том. Да, сказал Торсхатсен. Они подошли к катеру, и он забрался на борт. Томас Хатсон видел, как Ара развернул шлюпку и скрылся в белопенном шквале. Потом он крикнул вниз, чтобы ему дали полотенце, и вытерся досуха, стоя на корме. Генри сказал: "А выпить не хочешь, Том? Ты же промок насквозь". С удовольствием неразбавленного рому. "Что ж, хорошо", ответил Томас Хатсон. Он сошел вниз за свитером и шортами и увидел, что люди настроены весело. "Мы все выпили неразбавленного рому" сказал Генри и подал ему налитый до половины стакан. Я считаю, что если выпить да сразу же обсушиться, тогда не простудишься. Как по-твоему? А, Том, сказал Питерс. Присоединяешься к нашей компании? Мы для здоровья пьем». Ты когда проснулся? спросил его Томас Хатсон, когда бульканье услышал. Вот я сам как-нибудь ночью побулькую, тогда посмотрим, проснёшься ты или нет. Не трудись, Том. Вилли проделывает это каждую ночь. Томас Хатсон решил не пить рома. Потом, увидев, что все пьют и все держатся бодро и весело, несмотря на невеселые дела, которые их ожидают, передумал. С его стороны это, пожалуй, было бы слишком педантично и добродетельно. Кроме того, ему хотелось выпить. Давай поделимся, сказал он Питерсу. Из всех сукиных сынов ты единственный, кто спит с наушниками лучше, чем без наушников. Что тут делить, сказал Питерс, позволяя себе отступить от служебной дисциплины. Не тебе ни мне не получится. «Ну так наливай себе отдельно, сказал Томас Хатсон. Я это поил не меньше, чем ты люблю. Остальные наблюдали за ними, и Томас Хатсон видел, как ходят скулы у Генри. Пей до дна, сказал Томас Хадсон, и смотри, чтобы твои таинственные механизмы работали сегодня на полную катушку. Уж ты постарайся, и ради себя, и ради нас. Ради всех нас, сказал Питерс. А кто здесь на катере самый работяга? Ара, сказал Томас Хадсон и оглядев их всех, сделал первый глоток из стакана. Да и все прочие не хуже, мать их так. Твое здоровье, Том, сказал Питерс твоё здоровье, сказал Томас Хадсон и почувствовал, как эти слова холодно и вяло сходят у него с языка. За здоровье короля наушников, сказал он, стараясь восстановить что-то утерянное. За всяческое бульканье, добавил он, теперь уже далеко шагнув по тому пути, который следовало избрать с самого начала. За здоровье моего командира, сказал Питерс, слишком натягивая струну. Формулировка дело твое!» — сказал Томас Хадсон уставом это не предусмотрено, но так и быть. Можешь повторить это еще раз? Твое здоровье, Том. Спасибо, сказал Томас Хатсон. Но быть мне последним сукиным сыном, если я выпью за твое здоровье до того, как ты и вся твоя аппаратура будете действовать исправно. Питерс посмотрел на Томаса Хатсона, и дисциплина сковала ему лицо, а тело его, порядком изувеченное, приняла осанку человека, отслужившего три срока на пользу дела, в которое он верил, и расставшегося с ним ради чего-то другого, как это произошло с Вилли. Он сказал машинально, без всяких попыток вложить иной смысл в свои слова. Слушаю, сэр. «Твое здоровье, сказал Томас Хадсон. И подвинти там все свои хреновые чудеса. Слушаю, Том, сказал Питерс. Сказал от всего сердца без всяких подковырок. Ну, пожалуй, хватит, подумал Томас Хатсон. Тут я поставлю точку и пойду на корму ждать появления своего другого трудного ребеночка. Не могу я относиться к Питерсу так, как к нему относятся остальные. Все его недостатки известны мне не хуже, чем им, но в нем что-то есть. Он как ложь, в которой ты зашёл так далеко, что уже недолго до правды. Он не справляется с нашей аппаратурой, это верно, но может он способен на что-нибудь более серьезное? Вилли тоже хорош, подумал он. Один другого стоит. Пора бы ему и Аре вернуться. Сквозь дождь и белые всплески волн, закручивавшихся под хлесткими ударами ветра, он увидел шлюпку. Они поднялись на борт, мокрые до нитки. Дождевиков ни тот, ни другой не надели, а завернулись в них своих деток. "Здорово, Том", сказал Вилли. "Мокрая задница и пустое брюхо вот все наши достижения. Прими моих деток", сказал Ара, подавая наверх закутанные в дождевики автоматы. "Так-таки ничего? Ничего в десятикратном размере", сказал Вилли. С него лило на корму, и Томас Хатсон крикнул Хиллу, чтобы тот принес два полотенца. Ара подтянул бокстовым шлюпку и поднялся на борт. Ничего, ничего и еще раз ничего, сказал он. том, в такой дождь нам должны были бы засчитать сверхурочные. Автоматы надо почистить немедля», — сказал Вилли. Сначала сами обсушимся, сказал Ара. Меня хоть выжми, то никак не мог под дождь попасть, то вымок так, что даже на заднице гусиная кожа. Знаешь Том», — сказал Вилли. Эти мерзавцы могут выйти в шквальный ветер с зарифленными парусами, если только у них пороху хватит. Да, мне это тоже приходило в голову. С утра в штиль, они, наверное, прячутся, а как шквал, так сразу выходят в море. Как ты думаешь, где они? Думаю, не дальше Гильерма. А впрочем, кто их знает. Завтра на рассвете мы выйдем. И у Гилььема поймаем их. Может, поймаем, а может они уйдут оттуда. Все может быть. Какого черта у нас радара нет? А чем бы он нам помог сейчас? Ладно, молчу, сказал Вилли. Ты меня извини, Том, но охотится сукаве за объектом, на котором нет радио. Да, правильно, сказал Томас Хатсон. Значит, преследование мы ведем плохо? По-твоему, можно лучше? Да, можно. Ничего, что я так говорю. Ничего. Мне бы только поймать этих сволочей и убить всех до одного. А что это даст? Ты забыл, какую бойню они устроили? Хватит причитать, Вилли. Ты уже давно на морской охоте, тебе это не к лицу. Ладно. Просто я хочу их убить. Такое желание дозволено? Тушь лучше, чем болтать про бойню. Но мне нужен язык с подводной лодки, которая проводила операции в здешних водах. Твой последний язык был что-то не очень разговорчивый. Да. Но ты бы тоже молчал на его месте, если б был при последнем издыхании. Ладно уж, сказал Вилли. Можно я пойду, хвачу, что мне законно причитается? Пожалуйста, переоденься в сухие шорты, в сухую рубашку и не цепляйся к людям. Никому Пора бы тебе поумнить, сказал Томас Хадсон. Пора бы тебе помереть», — сказал Вилли и улыбнулся во весь рот. Вот таким я тебя люблю, сказал Томас Хадсон. Таким и оставайся.